Глава 9. Части Миронова, обливаясь кровью из последних сил, удерживали железную дорогу. То, что было понятно командующему, по железной дороге до последнего времени шли хлебные продовольственные маршруты в голодные губернии центра, откуда, в свою очередь, только и можно ждать подкреплений боеприпасов. Так или иначе доходило до бойцов, было ясно всем и каждому. И все же позиции слабели день ото дня. К середине июля все чаще стала прерываться связь с Царицыным. Отряды белых выходили к железной дороге то у Лога, то у Иловли. Постреливали уже и за Арчидой. Связь была перерезана. Миронов входил хмурый, решил послать в штаб нарочного с пространным письмом. Вечером вызвал к себе бывшего фронтового разведчика, ныне командира первого Булавинского батальона Степана Воропаева, и усадил к столу, на котором шумел самовар. Воропаев не отказался от такой чести, пригладил усы и чуб, сказал, что премного благодарен за приглашение и честь выпить чая с самим товарищем Мироновым. — Ты посиди за чаем, Воропаев, потолкуй с хозяйкой о том о сём, а я бумагу одну допишу, и после поговорим по важному делу, — сказал Миронов. Письмо в царицынский штаб с недоумениями и вопросами было в основном готово. Но теперь Миронов хотел известить о своем намерении вынужденно отойти с занимаемых позиций. Белые глубоко прорвались на флангах. Бригаде грозило полное окружение. Пили чай с постным сахаром. Чубатый командир батальона Воропаев аккуратно схлебывал с плоского и неудобного для его рук блюдечка, сдувая порог. Миронов посмотрел с уважительной усмешкой на его жилистые дубовые руки, с оттопыренными мизинцами, и спросил неожиданно и запросто. — Дорогу на Царицын знаешь? Воропаев скосил глаза, не понимая вопроса. — Знать-то знаю, товарищ Миронов, но толк какой. Слыхали, что перерезана вся дорога, да и не в одном месте, беляки кругом? «А надо проехать или пройти в Царицын, хотя по воздуху», — сказал Миронов. «Одному или команды по своему выбору». «Так ведь дороги-то нету», — усмехнулся воропаев «Знаю», — сказал Миронов. «Но ты-то разведчик или кто? В прошлые годы как бывало? Вызываю нужного мне казака. Заметь, нужного, а не обы кого». Тут не... Миронов подкупающе улыбнулся и усы оправил. — Вызываю и говорю. Вот тебе, Топольсков, или, скажем, Воропаев, пакет в штаб дивизии. Аллюр три креста. Воропаев при этих словах отставил блюдечко и поднялся, вытянув руки по швам. — Нет, нет, погоди, это же раньше так было, — засмеялся Миронов и рукой за портупею притянул его на место. Так вот, если тот казак по ночному времени, скажем, срабеет и спросит, а где тот штаб? Так я его отсылал обратно. Вестовой, сам понимаешь, Воропаев, не должен спрашивать, где тот штаб в любую погоду и в любое время дня и ночи. Иначе он не казак, а молдаванская кулага-размазня. — Так точно? — не должен спрашивать, — кивнул Воропаев, и опять пожелал встать и вытянуть руки по швам. — Ну вот теперь я вижу, что ты — бывалый разведчик. — Два царских креста за сметку и храбрость имел, — сказал Миронов. Давай чай допьем и карту заодно поглядим. Как в него, этот царицын, дорога будет лежать. Пустые стаканы и сахарницу хозяйка убрала, расстелили на чистой скатерти карту. Промерили циркулем всякие направления, ближние и дальние. Получалось плохо, опасно. Ход по воздуху в самом деле отправляйся. Самый подходящий путь был по своим тылам. На второй Сухов, Арчадино, Чернушинский, а там по Солочу и горные Балыклей на Волге. Но это на добрую неделю пути семь верст киселя хлебать. — Надо поскорее ведь проехать, — спросил Воропаев, подняв вислый чуп от карты. «Надо бы поскорей!» — кивнул Миронов. «Тоды прошу выдать мне и конвою погоны, и одну офицерскую тужурку со шнурами», — сказал Воропаев. «Наладимся прямо по красновским тылам». «Не попадетесь? А зачем?» «Я сам под Харунжей, с германской. Найду, как и чего сказать встречным». «Двух вестовых возьму». И фуражки с кокардами нехай штаб обеспечит, а то они у нас, товарищ Миронов, не сохранились. Миронов показал Воропаеву заклеенный пакет без надписи, и на правом его углу вывел жирный чернильный крест. Потом подумал немного, и рядом вывел второй. Вот, надо бы, конечно, три креста, поскольку дело очень важное и срочное. Но ставлю два Ехать, хотя и быстро, но с оглядкой. Выезжай сразу. Казаков вестовых подбери сам. Доверяю. Воропаев поблагодарил за чай. Миронов пожал ему руку и вручил пакет. Шли непрерывные схватки по всему фронту. Краснов, как видно, не мог справиться с Царицыным в лобовой атаке. Жал на фланге Отрезал большевистский штаб, с одной стороны от Москвы и Воронежа, с другой от главных сил Кубана Черноморской Республики. На северном участке неистовствовали дивизии генерала Фицхелаурова и свежая подсобная группа генерала Алферова. Миронов чувствовал, что попадает в кольцо, но пока еще не хотел уступать позиции заодно приучал свои части к дисциплине и товарищеской взаимовыручке. Организованный по последней мобилизации конный полк под командованием бывшего Исаула Бакадорова и полк Михаила Блинова по суткам нисходил с сёдел, отбивая атаки превосходящих сил белых отрядов. Пехотные роты зарывались в землю по берегу малой речушки Кобыленки, и на подступах к Слободе Михайловке непрерывно отбивались пулеметным огнем. Голиков, командующий артиллерией, перекатывал свои пушки по фронту, менял позиции, выручал прицельным огнем пехоту, а иной раз и дрогнувших кавалеристов. Силы уже были на исходе. Блинов по вечерам в штабе кидал фуражку на стол, как проигравшийся картежник, и ругался диким матом. Миронов этого не любил, и тогда Михаил разводил руками. — Как? Скажи, какой веялкой их там под Новочеркасском вырабатывает? — Саранча, муравьище! Да все престарелые злые, как черти! — От моего полка скоро опять сотни останется. Улыбчивые, витые, беспечные губы Михаила Блинова вытягивались в злую нитку, и тогда сразу пропадала его моложавость и красота. Он становился остервенелым и страшным, как в сабельном бою. Миронов как мог успокаивал, но Блинов приставал с нешутейными вопросами. — Вы скажите, Филипп Кузьмич, что за народ кругом? То сидели тихо, улыбались, хвалили новую власть. Теперь, оказывается, не все были довольны-то. Так чего же не хватало-то гадам? Привычности не хватало, Миша. Старой привычки шею гнуть перед богатым соседом и тем сохранять видимость равновесия. Ну и обидели кое-кого, эти пришлые анархисты, черт бы их побрал. Казак он нищий, а гордый. Так что ж теперь? До смерти будем рубиться, горло один одному рвать. До смерти, думаю, не будем, — отвечал Миронов. А комиссар Бураго с интересом наматывал всю эту политическую беседу на ус и был, кажется, доволен командиром. — Вот погоди, Михаил, Краснов неминуемо прижмет станичников налогами, да в пользу немцев мобилизации и порками он уже их прижал так что не сегодня завтра будет тебе облегчение блинов все замечали взрывается миронов чаще всего-либо по причине крайнего головотяпства в верхах либо по пустякам в собственном хозяйстве а как доходит до серьезных вещей то он хватает себя за правый ус, словно зацепной чумбур, и становится спокойным. А если надо, то и каменно невозмутимым. Мерцает жмуристыми, темно-карими глазами, отрешенно как бы со стороны оценивает положение, думает. «Потерпи, Миша, потерпи. Скоро наши землячки-казачки заголосят под Красновым». «Когда?» — Сказал бы точно Филипп Кузьмич! — гневно усмехался Блинов. — Когда от нас тоже отчасти зависит. Только бить их начнем, как следует, так и очухается. Штаб еще оценивал собственное положение как терпимое. Но тут прискакал из арчеды Алексей Прокофьевич Шамов, тамошний командир, член казачьего отдела в ЦИК желавший все время командирской самостоятельности прискакал с охраной в 15 человек усталый разбитый на едва живых лошадях привез новость его фроловский отряд полностью рассеян противник прочно сидит на железной дороге нужны срочные подкрепления откуда миронов сразу Слетел с резьбы, накричал. Какого черта бежали в эту сторону? Когда бежать следовало в другую, к царицыну? Помощь-то нужна по всей линии. Или неясно до сих пор? Красновцы и тут напирают, не дают часа портянок перевернуть. Ну, какие подробности? Давай, выкладывай. Было тут и некоторое пренебрежение со стороны комбрига. Шамов из рядовых казаков, но идейный, и потому претендовал на большую самостоятельность. Вот и допретендовался. В наличии ажник-16 всадников. Команду не хочу. Шамов, меж тем, выкладывал подробности, от которых у слабонервных волосы могли встать торчком. Его отряд охранявший донскую переправу против кременской станицы обошли конники однорукого исаула рубашкина. высадились по эту сторону за это краснов сразу дал ему чин полковника. а другой полковник Плишаков, у него полная двухполковая бригада налетел тем временем на станцию Арчеда и хутор фролов. черезрез три дня, Этих плешковцев удалось выбить, но за это время они успели проявить всю свою бандитскую сущность. Шамов рассказывал как бы бесстрастно, ровным голосом, но почему-то закрывал глаза, откидывая голову и прислушивался к какой-то внутренней ему одному слышимой боли. «На весовых перекладинах хлебной сыпки Повесили 18 человек наших активистов, и партийных, и сочувствующих. Всех казаков, подлежащих мобилизации, но почему-либо оказавшихся дома, с ними старых и малых, погнали в талы у речки и порубили всех до одного. Отца красноармейца топчеева привязали к хвосту коня и пустили наметом. А родня стоит и смотрит под зверской охраной, конечно. — Нет, братцы, этого нельзя выносить больше. Надо их под корень. — Черт знает, что началось на Дону, — сказал ком полка быкадоров Гражданская война, говорим. Не война это, а резня, разбой среди бела дня. Дальше-то, Шамов не понял тона, с каким Бакадоров вопрошал людей, и самое время, куда оно приведет, в конце концов, и вновь рассказывал. А дальше держались мы неплохо, но тут что-то приключилось с этим шестым царицинским полком. До сих пор не знаю, то ли его разбили вчера в пух и прах, то ли он целиком перешел на кадетскую сторону. «Потому что полковник Саватеев оказался у меня в тылу. Вся дорога от самой Иловли у них в руках». «А вы, товарищ Миронов, говорите, почему на Иловлю не отступал?» «Под Суховым вторым побеспокойтесь укрепить заставы. Мы там едва ушли от конной погони». «Заставы Миронов укрепил». Но всю ночь не спал в тяжелых раздумьях, пытаясь понять время и те пружины, которые действовали явно и тайно, обостряя внутренние положения в Советской России до размеров всенародного бедствия. Вне всякого сомнения решающего во всем была интервенция. Значит, магнаты иностранных компаний делали ставку на гражданское междоусобие, как средство для достижения своих целей. Можно было также не сомневаться, что внутри страны активно действовала и вражеская агентура, шпионы и провокаторы. По особенностям нынешней российской жизни, очень удобно и даже легко всякое мероприятие, всякое здравое дело советской власти доводить до полного абсурда. А после ссылаться на темноту и невежество самой массы, Вот где скрывается главная, может быть, опасность. Наше советское подворье поджигает теперь не только снаружи, от границы, но и изнутри. В каждом темном углу копошится какая-нибудь нечисть. Но как опознать ее и схватить за руку? Готова ли к этому наша контрразведка? Горит, горит всероссийский пожар. И кто-то усердно греет руки у этого костра. Но кто...